Глава 2. Первичный иммунодефицит. Первичный иммунодефицит – это редкий, генетически детерминированный дефект в работе иммунной системы, связанный с нарушением синтеза антител в организме человека в ответ на инфекцию или вакцинацию. Несмотря на генетическую природу заболевания, ребенок с первичным иммунодефицитом может появиться и у абсолютно здоровых родителей. Признаком иммунодефицита может быть склонность не только к рецидивирующим инфекциям, но и к аутоиммунным заболеваниям и более частому возникновению опухолей. При неадекватной терапии эти больные погибают от инфекций и других осложнений. Несмотря на то, что иммунодефицит является врожденной патологией, проявиться он может и в 40, и в 50 лет. При своевременной диагностике и адекватной терапии люди с первичным иммунодефицитом могут жить полноценной жизнью и иметь здоровое потомство. Распространенность первичного иммунодефицита составляет примерно один случай на 10 тысяч, и даже чаще. Количество пациентов с первичным иммунодефицитом в Российской Федерации должно составлять более 20 тысяч человек. Но на сегодняшний день выявлено не более 4 тысяч пациентов с установленным диагнозом. Следовательно, более 80% пациентов не получают качественной медицинской помощи. Некоторые пациенты так и умирают без постановки диагноза. Есть 12 настораживающих признаков первичного иммунодефицита для детей и взрослых. По мере накопления опыта введения данных пациентов периодически часть признаков пересматривается. Я перечислю несколько вариантов, они мало чем отличаются друг от друга. При наличии двух и более признаков необходима консультация иммунолога. Опросник можно пройти на сайте иммуномама.ру. QR-код вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге и получить бесплатную онлайн-консультацию. Признаки первичного иммунодефицита у детей. Отставание младенца в весе на фоне повторных эпизодов диареи. Хроническая реакция трансплантат против хозяина, например, неясные повторяющиеся сыпи у детей до года. Рецидивирующие грибковые инфекции кожи и слизистых оболочек у детей старше одного года. Случаи первичного иммунодефицита или ранних смертей от инфекций в семье. Два или более тяжелых синуситов в течение года. Два или более случая пневмонии в течение года. Восемь и более гнойных отитов в течение года. Антибактериальная терапия, проводимая более двух месяцев без эффекта. Осложнения после проведения вакцинации ослабленными живыми вакцинами – БЦЖ, полиомиелит. Тяжелые инфекции, вызванные атипичными микроорганизмами. Например, пневмоцистная инфекция, атипичные микобактерии – плесневые грибки. Заболевания, вызванные бактериями, неопасными для здорового человека. Две и более генерализованные инфекции. Менингит, остеомиелит, септический артрит, импиема, плевры, сепсис. Признаки первичного иммунодефицита у взрослых. Два и более тита в год. Два и более тяжелых обострений синусита в год. Две и более пневмонии в год или одна пневмония в год больше двух лет подряд. Необходимость внутривенного применения антибиотиков для контроля инфекционного процесса. Повторяющиеся глубокие абсцессы кожи или внутренних органов. Стойкий жидкий стул с потерей массы тела. Два и более эпизода тяжелой генерализованной инфекции, включая септицемию. Септицемия – заражение крови, которое возникает при поступлении в кровь болезнетворных микроорганизмов из инфицированной раны или очага воспаления. Атипичное течение гематологических и аутоиммунных заболеваний. Рецидивирующие системные инфекции, вызванные микобактериями. Рецидивирующее грибковое поражение слизистых оболочек и кожи. Заболевания, вызванные бактериями, не опасными для здорового человека. Две и более генерализованные инфекции. Менингит, остеомиелит, септический артрит, импиема, плевры, сепсис. Импиема плевры. Пиоторакс, гнойный плеврит. Скопление гноя в плевральной полости. Разновидность плеврального выпада. Как правило, импиема плевры развивается в связи с инфекционным поражением легких – пневмонией и часто ассоциирована с парапневмоническим выпадом. Общие настораживающие признаки первичного иммунодефицита гнойные атиты более 3-4 раз в год, тяжелые синуситы, гаймориты, фронтиты и тмоедиты. Итмоэдит – воспаление слизистой оболочки ячеек решетчатого синуса, пазухи. Клинически проявляется головной болью с эпицентром в области переносицы, усугублением болевых ощущений при наклоне головы, интоксикационным синдромом, патологическими выделениями из носа, нарушением обоняния, чувством заложенности. Тяжелое течение бронхолегочной патологии, пневмонии, бронхиты. Повторные глубокие абсцессы кожи или внутренних органов. Необходимость длительной терапии антибиотиками для лечения инфекций до двух месяцев и дольше. Генерализованные инфекции, такие как менингит, остеомиелит, сепсис, перенесенные два раза и более. Атипичное течение заболеваний крови. Атипичное течение аутоиммунных заболеваний. Повторяющиеся системные инфекции, вызванные атипичными микобактериями. Повторяющиеся оппортунистические инфекции. Оппортунистические инфекции – заболевания, вызываемые условно-патогенными вирусами или клеточными организмами. Бактерии грибы простейшие, которые обычно не приводят к болезни здоровых особей с нормальной иммунной системой. Повторяющиеся диареи. 10-15 раз длительные, трудно поддающиеся лечению. Наличие у родственников первичных иммунодефицитов, ранних смертей от тяжелых инфекций или одного из ранее перечисленных симптомов. Основные критерии, по которым можно заподозрить первичный иммунодефицит у взрослых. У взрослых, к сожалению, чаще всего упускают данный диагноз. Первое. Повторяющиеся инфекции пневмония и синуситы, слабая эффективность стандартных схем лечения. Второе. Аутоиммунные осложнения, в первую очередь цитопении, дефицит одного или нескольких видов клеток крови. Третье. Признаки патологической лимфопролиферации, увеличение селезенки, лимфатических узлов и другие. Четвертое. энтеропатии, хронические диареи. Жидкий стул до 10-15 раз в сутки. Пятое. Осложнения после перенесенных инфекций. Шестое. Гемобластозы в анамнезе. Лейкозы, лимфомы. По каким изменениям при общеклиническом обследовании можно заподозрить первичный иммунодефицит? Первое. Лабораторные. Общий анализ крови. Снижение показателей одного или нескольких видов клеток крови. Важны их абсолютные значения. Снижение уровня общего белка. В белковых фракциях снижение уровня гамма-фракции. Снижение уровня иммуноглобулинов АМГ. Второе. Инструментальные. Компьютерная томография органов грудной клетки. Признаки хронических бронхолегочных инфекций бронхоэктазы, пневмонии, увеличение внутригрудных лимфоузлов, бронхоэктатическая болезнь, заболевание дыхательных путей, при котором возникает стойкое расширение просвета бронхов. Данный процесс связан с нарушением эластичности и разрушением стенок бронхов, УЗИ органов брюшной полости, увеличение селезенки, печени, нескольких групп лимфоузлов. Очень важен семейный анамнез. На что нужно обратить внимание? Случаи смерти в семье от инфекций. Смерть в раннем детском возрасте. Онкологические заболевания в детском возрасте у родственников. Гемобластозы у родственников, лейкозы, лимфомы. Кто-то болеет клинически сходно с пациентом. Важно помнить, что отсутствие семейного анамнеза не исключает первичный иммунодефицит. Лечение иммунодефицитов. Лечение вторичных иммунодефицитов в основном заключается в воздействии на причину, которая их вызывает. При ВИЧ-инфекции хорошо помогает антиретровирусная терапия, препараты нужно принимать всю жизнь, и они будут держать под контролем вирус, тем самым оказывая профилактическое действие на развитие иммунодефицита. Если дело, например, в химиотерапии или перенесенной тяжелой инфекции, Главное лекарство – время. Постепенно организм восстановится сам. В ряде случаев действительно применяют рецептурные иммуномодуляторы и рекомендуется более расширенная вакцина-профилактика. Когда причина в пожилом возрасте или хронических заболеваниях, к сожалению, ничего сделать нельзя, кроме как соблюдать гигиену и пройти дополнительную вакцинацию. Лечение первичных иммунодефицитов – совсем другая история. Здесь проведение фармакотерапии жизненно необходимо. Большинство из этих пациентов получают пожизненную заместительную терапию внутривенными или подкожными иммуноглобулинами. При тяжелых формах первичного иммунодефицита проводится пересадка костного мозга. Несмотря на то, что это тяжелые врожденные заболевания, при адекватной, своевременной терапии такие пациенты могут жить полноценной жизнью. Межрегиональная благотворительная общественная организация «Общество пациентов с первичным иммунодефицитом» QR-код на сайт вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге. Помогает людям с данным диагнозом бороться за жизнь и веру в счастливое будущее в России. Следствие по иммунитету. Больница или хоккей. Дима, 35 лет. История болезни. Дима с 5 лет страдал тяжелыми диареями, наблюдался более чем у 10 разных гастроэнтерологов. Назначаемая терапия не приносила никакого эффекта. В связи с заболеванием проходил обучение на дому. Не было возможности никуда поехать отдыхать. С 18 лет стали беспокоить ежегодные воспаления легких. В 27 лет в тяжелом состоянии с выраженными отеками на фоне хронической диареи и сильными болями в суставах поступил в Институт иммунологии с массой тела 58 кг при росте 178 сантиметров. Обследование и лечение. При обследовании иммунологами был выявлен первичный иммунодефицит и назначена терапия внутривенным иммуноглобулином, на фоне чего была достигнута нормализация стула, скомпенсированы заболевания легких, прошли боли в суставах. На фоне ежемесячной адекватной фармакотерапии Дима чувствует себя прекрасно. Женился, на свет появился здоровый ребенок, имеет хорошую работу и возможность заниматься таким спортом, как хоккей, о чем раньше не мог и мечтать. Это счастье для врача, рассказывать о таких хэппи-эндах. Следствие по иммунитету в погоне за счастьем. Анна, 30 лет. История болезни. Анна с детства очень часто болела. Воспаления легких чередовались с тяжелыми синуситами. Ежегодно по несколько раз пациентку госпитализировали в разные клиники для лечения и обследования, но все безрезультатно. Неоднократно она попадала в больницу в тяжелом состоянии с нарушениями работы клеток, отвечающих за образование тромба. Такие состояния могут быть причиной смерти, даже из-за банального кровотечения из носа. Несмотря на тяжелые заболевания и годы, проведенные в больнице, Анна вышла замуж и забеременела. Но в связи с заболеванием и неустановленным диагнозом не смогла выносить плод. Пациентка не сдавалась и забеременела повторно. Они с мужем очень хотели иметь детей. Беременность протекала крайне тяжело. Развелось тяжелое инфекционное поражение суставов, из-за которых она не смогла ходить. Брат принес Анну на руках, обездвиженную в тяжелом состоянии в Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства. Обследование и лечение. При обследовании был установлен диагноз первичный иммунодефицит. К сожалению, спасти ребенка так и не удалось, потому что пришлось спасать жизнь матери. Слишком поздно пациентка нашла врачей, которые смогли поставить ей правильный диагноз и назначили адекватную терапию. На фоне медикаментозного лечения и под чутким наблюдением специалистов Института иммунологии женщине заменили два тазобедренных сустава. Она заново училась ходить. Сегодня Анна счастлива. Ее заболевание контролируется. Она снова ждет ребенка, и на этот раз все будет хорошо. Всех этих мучений можно было избежать, если бы вовремя был поставлен диагноз. Следствие по иммунитету – сила воли. Екатерина, 37 лет. С 25 лет Екатерину преследовали частые пневмонии, бронхиты, синуситы. С этими жалобами пациентка обратилась в институт иммунологии, где был поставлен диагноз первичный иммунодефицит и назначена заместительная иммунотерапия иммуноглобулинами. На фоне лечения Кате перестала болеть и вернулась к обычному образу жизни. Но беда не приходит одна. В 30 лет ей диагностировали рак щитовидной железы с метастазами в легкие. Для многих любой из этих диагнозов был бы концом жизни, но не для Екатерины. Она решила бороться ради ребенка, себя и любимых. На фоне терапии иммуноглобулинами пациентка прошла химиотерапию, которая дала положительный эффект. Онкологический процесс был остановлен. Сегодня, благодаря квалифицированной помощи, Екатерина не только справилась со страшным заболеванием, но и собирается повторно стать мамой. Терапия иммуноглобулинами позволяет справиться не только с иммунодефицитом, но и адекватно перенести терапию по другим заболеваниям. Очень важно не только найти грамотного специалиста и вовремя получить медицинскую помощь, но и быть психологически настроенным на успешное лечение как бы тяжело это ни казалось. Следствие по иммунитету. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Сергей, 21 год. В восьмилетнем возрасте у пациента по всему телу появились синяки. Сергей был срочно госпитализирован в больницу. При обследовании у Сергея выявили тромбоцитопению, выраженное снижение количества тромбоцитов в крови клетки, участвующие в восстановке кровотечения. Эпизоды стали повторяться, но причину найти не могли. Снижение тромбоцитов в крови может привести не только к синякам, но и к желудочно-кишечному кровотечению, инсульту и другим опасным для жизни состояниям. Мама стала ограничивать Сергея в спорте, общении с друзьями и другой активности. Многократные консультации у врачей и обследования не давали результатов. Сергей фактически оказался изолированным от внешнего мира. В 16 лет пациент стал часто болеть. Синуситы, бронхиты, пневмонии, но ну, не очень тяжело. Поэтому диагноз первичного иммунодефицита не рассматривался. Врачи лечили его как пациента с хроническими синуситами, бронхитами, которые встречаются и без наличия первичного иммунодефицита. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы не случай, который изменил жизнь двух семей. Двоюродная четырехлетняя сестра Сергея Маша попала в больницу с заражением крови. Несмотря на все старания врачей, ее состояние прогрессивно ухудшалось. К счастью, в больнице оказался доктор, который заподозрил первичный иммунодефицит. Маше провели генетическое обследование, которое подтвердило диагноз. На семейной встрече родители Маши поделились своей бедой с родственниками. И родители Сергея тоже решили пройти такое тестирование. Результаты подтвердили их опасения. После постановки диагноза «первичный иммунодефицит» Сергею была назначена терапия иммуноглобулинами, которая буквально перевернула его жизнь. Сегодня Сергей обычный мальчик который наслаждается жизнью, если вовремя получает жизненно важные препараты – иммуноглобулины. Иммунодефицит не всегда проявляется с рождения. Иммунодефицит не всегда связан с инфекцией. Очень важен семейный анамнез.